Интерлюдия. Президент. Соединенные Штаты Америки, величайшая страна в мире и 42-й ее президент видел свою задачу в том, чтобы так оно и оставалось. Но все же возраст брал свое, и несмотря на доступ к лучшим врачам и препаратам, Билл Клинтон чувствовал, как постепенно сдает. Все же 77 лет, немалый возраст, и по всем прикидкам, восьмой срок должен был стать для него последним. В крайнем случае, если не найдется достойного преемника, то девятый. Недоброжелатели утверждали, что он узурпировал власть, но президент так не считал. Его правление обеспечило стабильность, которой не могли похвастаться большинство других стран. Билл принадлежал к демократической партии и при необходимости мог бы повторить слова персонажа одной известной саги «Я люблю демократию». И он собирался сложить с себя полномочия. Сразу, как кризис минует. К сожалению, за 30 прошедших с момента инаугурации лет этого так и не произошло, один кризис сменял другой, а воля американского народа не позволяла ему уйти на заслуженную пенсию. Появление системы изменило все расклады. Изначально Билл просто не поверил отчетам, но личная встреча с Джеком, штатным сотрудником ФБР и верховным жрецом Интии, развеяла сомнения. К сожалению, их знакомство оказалось недолгим, уже во время следующей миссии агент лишился жизни, после чего на первый план вышел альтернативный кандидат. Билл Мичиган Фонда, верховный жрец Кецалькуатля. Изначально член одной из мафиозных группировок, списанный боссами и отправленный кормить рыб на дно одноименного озера. Обычная история, но он сумел не только вернуться из мертвых, но и отомстить, порубив на куски большинство бывших коллег. Жену и сына это ему не вернуло, но дочерей он спасти смог. Если бы эта история не была засекреченной, то по ее мотивам получился бы отличный блокбастер». В конечном итоге мафиози был арестован и его лицо даже засветилось в новостях, пусть и всего на несколько дней, пока недоразумение не разрешилось и полиция не арестовала настоящего преступника. Вину за три десятка трупов возложили на какого-то быка из гетто, отличавшегося тремя достоинствами, выдающимися физическими параметрами, звероватой внешностью и богатой криминальной биографией. Никаких сомнений ни у кого даже не возникло, а вся лишняя информация в сети была аккуратно подтерта. И мало того, находящиеся в тюрьме члены группировки, знающие много лишнего, один за другим умерли от естественных причин. Немалые усилия, но они с лихвой себя окупили, дав стране лидера, который возглавил национальный отряд игроков. Возможности системы действительно поражали, чего только стоило возможность повышать уровни правильно распределив свободные параметры, можно было продлить жизнь на десятилетия. Одного этого хватило бы, чтобы задуматься не только о девятом, но и десятом и даже пятнадцатом президентском сроке. Правда, лазейку с получением опыта за несистемных существ боги быстро прикрыли, а повышение живучести само по себе не излечивало болезней. Тем не менее, уже через полтора месяца от прихода системы среди игроков появился первый целитель. К сожалению, столь ценный специалист оказался загружен до предела, и переговоры с русскими об его аренде затянулись, а в какой-то момент и вовсе пошли прахом. Среди американцев нашелся свой целитель, но после первого же визита к президенту он оказался убит снайпером. Стрелок уйти тоже не сумел и был ликвидирован агентами секретной службы, но кто его послал, так и осталось невыясненным после этого рисковать одним из самых ценных своих игроков русские не захотели и переговоры окончательно заглохли. Возможно, кто-то даже попросил их не лезть во внутренние дела Соединенных Штатов Америки и подождать, пока президент не умрет от естественных причин. Для того, чтобы более четверти века оставаться у власти, нужно видеть угрозы, уметь договариваться и балансировать между фракциями. В такой ситуации сложно было не догадаться, что существуют силы, которые хотят от него избавиться. Республиканская партия, некогда составляющая конкуренцию на выборах, к этому времени лишилась финансирования и представляла собой жалкое зрелище. Мелкие партии и независимые кандидаты также не играли особой роли, так что искать угрозу нужно было среди ближнего круга, в первую очередь преемников, одним из которых, к слову, являлся Томас Фри, директор ФБР. Поэтому, когда следующие два найденных целителя исчезли, не добравшись до Белого дома, президент не очень удивился, просто осознал, что ему пора сделать выбор. Направившись в Нью-Йорк, он негласно посетил храм Кецалькуатля и получил покровительство системного бога. И заодно узнал, что причиной его болезни является не только старость, но и яд, которым его травили последние полгода. Смерть должна была выглядеть максимально естественно. Спустя несколько дней Томас Фри трагически погиб во время прорыва монстров, а затем был с почестями похоронен на военном кладбище. Президент даже произнес небольшую речь по этому поводу у закрытого гроба. Сделка была скреплена кровью. Мичиган получил максимальную поддержку государства, включая доступ к ядерному арсеналу, а затем отправился на третью миссию и потерпел неудачу, не сумев первым добраться до алтаря. Иронично, но успеха достиг Василий, тот самый целитель, работающий на русских. Призвав нового бога, который сформировал пантеон, он стал его верховным жрецом, обретя небывалую власть и могущество. В то же время семеро изначальных богов оказались лишь на второй ступени пирамиды, но выбор Клинтон уже сделал, и пытаться сменить покровителя было бы слишком опасно. Поэтому он повторно посетил храм пернатого змея, принес богатые дары, заявил о своем исцелении и под всеобщее ликование желание баллотироваться на следующий срок. Ведь демократия – это воля народа, а народ хотел видеть его своим президентом. Тем не менее, мир стремительно менялся и, на его взгляд, не в лучшую сторону. Глобализация – это хорошо, но только если ты стоишь на вершине и управляешь процессом. В прошлом его страна одержала победу в Холодной войне, но теперь все достижения грозили пойти прахом. Благодаря поддержке сильнейшего из богов Россия стремительно возвращала утраченные позиции, а США, напротив, теряли, пусть и не так стремительно. И мириться с этим было совершенно невозможно. Как, впрочем, и сопротивляться воле богов открыто – Поэтому Клинтон без колебаний подписал договор о создании земной конфедерации, в то же время делая все возможное, чтобы новый мировой центр оказался в Вашингтоне, а не в Москве, или хотя бы в Нью-Йорке. И, само собой, в этой борьбе он нашел немало союзников, самые влиятельные из которых также стали сенаторами. Но шестеро из них, похоже, перегнули палку, раз оказались казнены у всех на глазах. Тем не менее, пока ты жив, то не все потеряно. Ведь даже боги не осмелятся убить президента Соединенных Штатов Америки. Или, во всяком случае, ему очень хотелось в это верить, но совершать ошибку и игнорировать божественное предупреждение Билл не собирался. Ведь Билл не был дебилом.